Глава 26. Ложь. На столе перед инспектором полиции стояла тарелка жареной картошки. Когда позвонил Фрелик, гунар странно прижав трубку к уху, одновременно выдавливал свежевымытую пепельницу чинзано-кетчуп из пакетика. Он выругался, когда кетчуп попал ему на галстук. «Победа!» Крикнул Фрелик. «О чем ты?» «Можно арестовывать!» «Кого?» «Хеннинга Крамера». «Почему?» Спросил Гуннар странно с набитым ртом. «Я побеседовал с двумя таксистами, которые подтвердили показания Крамера касательно Аккербрюга. Оба хорошо запомнили девушку». Не остается сомнений в том, что ею была Катрина Братеруд. Красивая блондинка в юбке и черном кружевном бюстгальтере, девушка и Крамер, производили впечатление парочки. Казалось, она в хорошем настроении, как будто под кайфом. Официант в лекторене одном из ресторанов на Барже, тоже сразу вспомнил девушку. Она танцевала вальс с каким-то мужчиной на причале. Их обоих помнит и сотрудница Макдоналдса. Они купили чизбургеры, Кока-Колу и ушли. Официант из Лектерена также помнит Крамера. По его словам, он не понимает, как такому идиоту удалось подцепить такую красотку. «Все сходятся в том, что они хорошо проводили время». Перебил его гуннар странно, окуная ломтики картошки в пепельницу с кетчупом. «Ближе к делу!» Он неловко запихнул картошку в рот. «Ты послушай!» — взволнованно продолжал Фрерик. «Одного таксиста зовут Кардо Букталь. В то утро он отвозил домой какого-то гуляку. Он не забыл поездку, потому что ехать пришлось далеко, в Ски» а на обратном пути повернул на старый Моссовей и проезжал мимо парковки, где, по словам Крамера, они стояли. И он готов присягнуть, что видел там машину. «Машину Крамера?» «Да, машину Крамера. Спортивную Ауди с открытым верхом, зеленую, с серым капотом. Так вот, таксисту нравятся такие машины». И он, проезжая мимо, замедлил ход, чтобы получше ее рассмотреть. Машина стояла там в половине седьмого утра. Когда Крамер, по его словам, сладко спал у себя дома после того, как высадил Катрина, которая пошла в сторону Холмля. Иными словами, Крамер лжет. Как кандидат в президенты! Гуннар странно оглядел вымазанные кетчупом пальцы. «Ты сейчас где?» «В Холмане!» странно встал, прижал трубку подбородком, вытер пальцы о салфетку и похлопал себя по карманам в поисках сигарет. «Какого дьявола ты застрял Холмане? Хеннин Крамер нужен мне сейчас же! В наручниках!» «Я сижу в машине напротив дома его матери», — сухо ответил Фрелик. «Парня дома нет. Зато мать дала мне адрес его брата. Должно быть, Хеннинг часто там бывает, когда брат в отлучке». «Адрес?» «Задейшман с Гатте. тридцать «Встречаемся там», — бросил инспектор, направляясь к двери». Остатки кока-колы он допил, спускаясь по лестнице. На бегу хлопали полы плаща. Если Фрёлик говорил с матерью этого идиота, она могла предупредить того по телефону. И Крамер успеет подготовиться. Гуннар странно преодолел следующий пролет в три прыжка и мельком увидел в дежурной части сутулую фигуру Терьярда. Тот поднял голову. Они переглянулись. Гуннар странно ткнул вперед указательным пальцем и покрутил им вокруг головы. Сообразительный Иттер Ярде вскочил и побежал за ним. Стрелка на спидометре дошла до цифры 110. Витрины и пешеходы превратились в серые тени. Машины перед ними поспешно сворачивали к тротуару и пропускали их. И Терьярде с показным равнодушием ехал по разделительной полосе, лавируя между машинами. Перекрестки он проходил на красный свет и то и дело выворачивал на полосу встречного движения. И все это время у него, как у заправского таксиста, не закрывался рот. В прошлые выходные ездил на Гломму. «Сообщил он. Река поднялась, затопила берега. В июне ты только представь!» Ездили в Мингеван с зятем, оттуда на озеро, отошли на лодке подальше и забросили удочки в сторону берега. Так лучше делать в начале лета, когда щуки прячутся в камышах. Но поймали только несколько мелких щучек, крошечных, не больше указательного пальца, Невозможно представить, чтобы такие крошки глотали наживку вдвое больше себя. А агрессивные какие! Мы на дорогу, смотри!» Велел Гунар странно, обеими руками хватаясь за крышку бардачка, чтобы не удариться в случае лобового столкновения. В последний миг Иттерьердо выкрутил руль и ушел от встречной машины. Скоро он снова выехал навстречу, прибавил газу, стал объезжать припаркованный в магазина грузовик, откуда разгружали товар. Оказалось, что за грузовиком выстроилась целая вереница машин. Так как грузовик перегораживал им поле зрения, полицейской машины они не видели. Первая машина осторожно объехала грузовик и понеслась навстречу Иттерьерде. Тот кашлянул и нажал на газ, выискивая место между двумя машинами, Следующая легковушка поспешно вильнула в бок. «Кстати, щурят можно использовать как наживку. Тогда не придется возиться и снимать их с крючка. Щуки тоже каннибалы. Мой зять поймал одну на три килограмма, и знаешь, где оказался крючок? У нее в черепе. Представляешь, мой зять вытащил щуку за черепушку» и она потянула на три килограмма. Черт! Гунар странно схватился за ручку дверцы, когда какому-то велосипедисту пришлось вылететь на тротуар, и Терьерде пожал плечами. Они уже повернули на Фреденсборгвей. Завывающая сирена гулким эхом отдавалась от стен домов. И Терьерде С визгом затормозил и остановился за еще одной полицейской машиной. Гуннар странно вылез и побежал к парадной двери. Что здесь делает вторая патрульная машина? Фрелик не успел бы сюда раньше их. Он побежал по лестнице. За ним деловито топал Иттерьерда. Гуннар странно не останавливался, пока не добрался до площадки третьего этажа. Дверь в квартиру была распахнута. На пороге стоял полицейский в форме. Гуннар странно отпихнул его плечом и вошел. Он повесился на крюке от люстры. Возможно, для люстры крюк и был прочным, но теперь казался хрупким. Кто-то срезал провод, и снял покойника. «Это я снял тело и положил на пол», объяснил констебль с порога. «Надеюсь, я ничего не нарушил?» Гуннар странно мрачно покосился на него, но ничего не ответил. Констебль пожал плечами. «Если не считать констебля, Гуннар странный и Иттерьерде, В комнате находился еще один человек. Не говоря ни слова, Гуннар странно наблюдал за ним. Незнакомец делал Хеннингу Крамеру непрямой массаж сердца. Его усилия казались тщетными. Незнакомец сидел на теле Крамера верхом. Спина его белой рубашки намокла от пота. Всякий раз, как он надавливал на грудь мертвеца, тело дергалось. Ноги и голова Хеннинга Крамера с глухим стуком ударяли в деревянный пол. Человек, сидевший верхом на теле, сделал передышку, глотнул воздуха и снова принялся давить на грудь Крамера. Безжизненные ноги и голова с глухим стуком ударялись о половицы. Гуннар странно жестом подозвал и тарьерде. Тот склонился над телом и осторожно перекусил кусачками петлю на шее мертвеца. Человек, пытавшийся реанимировать Крамера, покосился на них, что-то буркнул и продолжал свое дело. Гуннар странно кашлянул и обернулся к Констеблю. Он был холодный. «Как лед?» — ответил Констебль. «Кто это?» Гуннар странно показал на человека, делавшему крамеру массаж. Констебль пожал плечами. Тут в квартиру вошел Франк Фрелик. Он сразу понял, что произошло, и тяжело вздохнул. Они с Гуннар странной переглянулись. Он нашел труп, пояснил Констебль, указывая на человека, о котором они говорили но начал делать массаж только что. «Эй, вы врач?» обратился Фрелик к незнакомцу. «Ветеринар», — ответил тот, поворачиваясь. «Он умер», — сказал ветеринару Гунар странно. «Надо вскрыть ему грудь», — ответил тот. «Попробовать запустить сердце вручную, «Что?» — изумился Гуннар странно. «Запустить его сердце вручную». «Вы что, спятили?» Губы гунар странно свело от раздражения. «Он умер! Неужели сами не видите? Тут никаких сомнений быть не может. Он умер несколько часов назад». «Чушь!» — ветеринар вскочил бросился на кухню и скоро вернулся с большим секачом. На лице у него застыло выражение сосредоточенности. Он весь вспотел. Размахивая секачом он воскликнул «Его надо вскрыть!» «Решение здесь принимаю я!» Голос у гунар дрожал от сдерживаемой ярости. «Он умер!» Но с крысами в нашем институте все получается? Я занимаюсь этим каждый день. Мы вскрываем им грудную клетку, сдавливаем сердце, и они оживают. Гунар странно в упор смотрел на ветеринара с сикачом. И Тарьярда склонился над трупом и разглядывал его, как будто надеялся понять что-то важное. Всем было не по себе». Им не нравится мой тон, — подумал Гунар странно. Они боятся, что я наброшусь на несчастного и раздавлю его. Бедняга в шоке. Надо с ним помягче. Послышалось звяканье. Человек в дверях выронил секач. Руки его дрожали, челюсть отвисла. Очевидно, он был на грани нервного срыва. Гуннар странно обрадовавшись, что ветеринар, наконец, бросил нож, повернулся к окну и показал на высохший серый кактус, прижатый к стеклу. «Кактус, видите?» «Не понимаю, о чем вы», — ответил человек в дверях, устало поглаживая себя по лбу. «Он растет». «И что?» «А подоконник не растет». «Ну и что?» «Доска не вырастет, сколько ее не поливай!» Какое-то время ветеринар ошеломленно разглядывал кактус. Потом посмотрел на труп, лежащий на полу. «Но он мой брат!» Вскричал он. Гуннар странно взял его под руку. «Он вот-вот сломается». Снова подумал он, заглядывая ветеринару в глаза. «Примите мои соболезнования». «Неужели вы не понимаете, что я не хочу терять брата?» «Стойте спокойно», — приказал Гунар странно, видя, что ветеринар пытается подобрать нож, и придав голосу душевности. «Не сомневаюсь». Вы хороший ветеринар и хороший ученый. Вы добились несомненных успехов в опытах с крысами. Но нельзя забывать, что крыса все-таки не человек. Даже если его сердце изобьется после того, как вы вскроете ему грудную клетку, вы должны помнить, что его мозг очень долго находился без притока крови. В самом лучшем случае он останется овощем, И будет лежать подключенный к аппаратуре, пока над ним кто-нибудь не сжалится. Вы правы, тихо ответил ветеринар. Об этом я не подумал. Гунар странно показал на лежавший на полу секач. Где вы его нашли? Что? Равнодушно спросил его собеседник. Где вы нашли секач? — На кухне. — Значит, он всегда был в квартире? — Конечно. — А это ваш брат? — Да. Остальные облегченно выдохнули и снова зашевелились. Все украдкой поглядывали на Гуннарстранну. Он понимал, в чем дело. Нельзя допрашивать брата-мертвеца рядом с телом. Гуннар странно огляделся. В квартире оказалось много книг. Полки занимали все стены. Комната была симпатичная, обставлена со вкусом. В промежутках между полками висели африканские маски и репродукции. «Значит, это ваша квартира». Гуннар странно снова огляделся по сторонам. Его внимание привлекла небольшая деревянная статуэтка на краю полки. Казалось, деревянный всадник вот-вот упадет. Рядом с дверью стоял чемодан. На его ручке был еще прикреплен ярлык авиакомпании British Airways. Рядом стоял пакет с покупками из магазина беспошлинной торговли. Вы уезжали? Проследив за взглядом инспектора. Ветеринар кивнул. «Надолго?» «Дней на десять». «Какой у вас уютный дом!» Вмешался в разговор Фрелик. Ветеринар тяжело рухнул в кресло и смотрел перед собой без всякого выражения. «Я устал!» произнес он, подавленно качая головой. «Не спал больше суток!» Еще не привык к смене часовых поясов. Приехал домой, и вижу, что Хэннинг висит на люстре. Это уж слишком. Что?» Начал было Гунар странно, но Фрелик его остановил и присел на корточки перед ветеринаром. Тот по-прежнему смотрел перед собой остекленелым взглядом. «Мы вам очень сочувствуем». Мягко начал Фрелик. «Понимаем, как это для вас тяжело, и тем не менее нам необходимо кое-что прояснить, хотя лучше не здесь. Если не возражаете, я сниму вам до завтра номер в отеле». «Здесь моя квартира», словно издалека возразил человек в кресле. «Конечно, ваша». «Так почему вы не уходите? Почему мне нельзя остаться одному?» «Нам придется забрать тело вашего брата с собой», сказал Фрелик. «Кроме того, в квартире будут работать эксперты. Они должны установить, как это произошло. Но ведь все очевидно!» «Господин Крамер...» Не сдавался Фрелик, вытаскивая чемодан в прихожую. «Прошу вас, пойдемте со мной». Гуннар странно подошел к окну и стал наблюдать. Фрелик, крупный, широкоплечий, шел в раскачку. Его спутник как будто сразу состарился на несколько лет. Ветер взъерошил его волосы, открыв заметную лысину на макушке. Они направлялись к полицейской машине. Дернув ртом, гунар странно непроизвольно поднял руку и поправил свой зачес. В квартиру вошли санитары с носилками и черным пластиковым мешком. Гунар странно посмотрел на покойного Хеннинга Крамера. «Вызывайте экспертов!» – сдавленным голосом велел он. «А я уезжаю на все выходные!»